Глава двадцатая. Просыпаюсь от того, что мне жарко. Поворачиваю голову и натыкаюсь на совсем не сонный взгляд свята. Ты точно, Соня. Довольно произносит тон чмокая меня в нос. И от его такого необычного и приятного действия мне становится тепло. Зажмуриваюсь. А вдруг мне все только кажется? Но нет, открываю глаза снова, свят на том же месте. Привет. Произношу хрипло. Вспоминаю свое вчерашнее состояние и хочется у виска покрутить. Это же нужно было себя так накрутить, что я поехала к нему на работу, не дождавшись его. — Привет, — улыбается Свет. — Хочу свой завтрак, — добавляет он и накрывает мои губы горячим поцелуем. Стою на кухне и улыбаюсь сама себе. Уже обед, а мы только собрались завтракать. И я совсем забыла, что хотела сегодня съездить в студию. Так хорошо мне не было... никогда. Нет, я была счастлива в своем одиночестве. Ни под кого не нужно было подстраиваться и доказывать, что ты чего-то стоишь. Работала в свое удовольствие и получала свою дозу одиночества и тишины каждый вечер, возвращаясь домой. А сейчас это совсем другое счастье. В квартире тихо, хотя я знаю, что в ванной свят. И от этого осознания внизу живота становится тепло, а по телу разливается нега И даже вчера, когда я тихо плакала, коря себя за то, что не остановила свята и ничего ему не сказала, смотрела на сестру и Рому с Ритой, желая, чтобы свет вошел сейчас и предложил кофе девочкам. Омлет перемещается на тарелке, рядом выкладываю овощи и даже рисую сердечко из сметаны. Боже, как тупо. Кихикаю над собой и только беру салфетку, чтобы стереть это божество как мои руки накрывают и прижимают к столешнице. Запрещаю стирать мое сердечко. Хрипло произносит цвет на ухо, прижимаясь ко мне всем телом и оставляя поцелуй на шее. Влажные волосы холодят кожу и мурашки снова устраивают гонки по ней. Это просто... Тихо говорю я, но Свет не дает мне договорить, разворачивает к себе и целует уже в губы. Прижимает к себе, забирает последние остатки кислорода и мозгов. Вот точно. Моя голова перестает нормально функционировать рядом с ним. Хотя без него тоже не работала. Нужно поесть. Отрывается Свет от моих губ и говорит севшим голосом. Но объятия не разжимает. Но ты ответишь, зачем все же решила поехать ко мне? Захотелось. Отвечаю я тихо. Не буду же я рассказывать ему, как вчера Рома с Ритулией, не приставая, спрашивали за него и говорили, что скучают. А во мне росла дыра в груди с каждым их словом. Да еще и Сашка все время подначивала и выпытывала, как так вышло, что гипс мне сняли, а моего Сазонова нет рядом. Вот же противное! Осекать ее и постоянно напоминать, что он не мой это слышать от нее, а почему не твой? И не объяснишь ей, что я просто струсила. А ты почему приехал? Спрашиваю я, поднимаю взгляд на света. «Не смог по-другому», — отвечает он так спокойно. «А как же, ты вредная, ты можешь послушать, что тебе говорят, ну и дальше по списку?» Вспоминая ему наше самые любимое пререкания на что получая короткий поцелуй и уверенный ответ. «Я понял, что не хочу по-другому». По телу пробегает дрожь от осознания слов свято. «Может, мне и слышится в них то, чего нет, но не сейчас. Я пока просто послушаю». «Святослав, это просто привычка». Говорю хрипло и хочу сама себе настучать по губам, чтобы успокоилась. Тогда я готов привыкать к тебе всегда. Отвечает Свят и снова целует меня. Предлагаю позавтракать и съездить в одно место. Уже обед. Отвечаю я, а Свят усаживает меня к себе на руки. Это не отменяет того, что я голодный. Улыбается он. Через час мы уже сидим со Святом в машине. Он держит меня за руку, а я пищу от удовольствия про себя. Наслаждаюсь каждым прикосновением и понимаю, что счастлива. Машина останавливается перед воротами большого загородного дома. Через несколько секунд они отъезжают в сторону, и мы попадаем во двор. А на крыльце нас встречает очень похожий на Света мужчина. «Брат, как вы вовремя!» Немного нервно и слишком громко произносит мужчина. «Соня, познакомься, это Савелий, мой младший брат!» Улыбается Свет, пожимая руку ему. «И что такой нервный?» Свет передает брату пакет с продуктами и вкусняшками, что мы купили. Сам же несет букет для супруги Савелия. — Ну, когда-то вы все равно узнали бы, — вздыхает Савелий за нашими спинами. Дверь открывается, и нам навстречу несутся Рома, Рита и Семен, так зовут сына Савелия.